Студия звуковая книга представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Es escuchar сод де сус марави. Que esperar con Вот видите, друзья мои, я не зря захватил с собой зонтик, когда решился наконец посетить моего старинного друга Дюрока. Ох, и долго же вы собирались, отец Браун. Но я здесь, маленький священник с большим зонтиком, как меня отрекомендовал ваш слуга. Не сердитесь на него, отец Браун. Он сказал так по простоте душевной, и рекомендация эта не предназначалась для ваших ушей. За что я и не думал сердиться, тем более, что рекомендации вполне справедливы. Ох, какой милый. Да. А я и не предполагал, что такое бывает в солнечной Испании. Разверзлися хляби небесные. И начался потоп. Аминь. <сёк> <сёк> Должен вам признаться, я просто счастлив. Счастлив, что случай привел меня в дом моего доброго соседа, сеньора Дерока, именно в тот день, когда в этом доме появился отец Дерока. Мистер Чейс, я смущен. Да, да, да, да, да, да. И я счастлив вдвойне, что непогода дает мне повод задержаться здесь еще, не боясь быть назойливым. Я надеюсь услышать еще какую-нибудь из ваших удивительных историй, отец Браун. Ну что ж, ну если мои истории вам еще не наскучили... Ну как вы можете так говорить, отец Браун? А знаете, что меня больше всего привлекает в ваших рассказах? Их герои всегда самые обыкновенные люди, как мы с вами. И жизнь они ведут самую обыкновенную. И только в конце, причем совершенно неожиданно, мы узнаем от вас, отец Браун, какая подчас страшная тайна скрывается за этой обыкновенностью. Хм. Скажите, мистер Чейс, А нравятся вам романтические истории в старинном духе? Романтические истории. А -а -а. Вы имеете в виду родовые замки, полуразрушенные и с привидениями, древнее зловещее проклятие, которое тяготеет над красавицей из знатного обедневшего рода и и прочее, прочее, прочее. Да, прочие. да, вот именно, именно. Нет, нет. Я человек здравомыслящий и не жалую подобные романтические бредни. В таком случае вы будете разочарованы? В истории, в я собираюсь вам рассказать, этих бредней предостаточно. Вы шутите, отец Браум? Ничуть. В седьмом наследнике возникну вновь И в семь часов исчезну без следа. Не сдержит гнева моего любовь хозяйки сердца моего беда. Гилберт Кит Честертон Злой рок Семьи Дарнуэй Все, о чем я собираюсь рассказать вам, друзья мои Происходило в старинном замке Замок этот Одинокое длинное здание вклинивался в песчаный берег и подступал к морю так близко, что бурьян и камыш, окружавшие его, почти сливались с протянувшейся вдоль воды полосой водорослей. Верхняя часть замка, наполовину разрушенная, зияла пустыми окнами, а в нижнем этаже все окна, кроме одного, были заложены кирпичом. И в таких развалинах, естественно, обитали только привидения – Нет, мистер Чейс, там жили люди, люди из плоти и крови. Этот замок принадлежал старинному роду Дарнуэев. В ту пору я временно замещал священника в тамошнем приходе. И по приглашению юной мисс Дарнуэй часто бывал в замке. Да, по правде говоря, бедняжке жилось невесело. Общество, окружавшее ее, состояло из старого-престарого дворецкого по имени Уэйн, местного художника-реставратора Мартина Вуда и вашего покорного слуги. Отец Браун, он приезжает сегодня. Кто, мисс Дарнуэй? Австралийский Дарнуэй, мой кузен. Мисс Аделаида, попросите отца Брауна помолиться за вас и за весь рот дарной отмеченный божьим гневом я помолюсь у это он вы думаете надо впустить его ничего больше не остается мисс аддала О, отец браун но ну, ну почему почему я должна расплачиваться за грехи своих далеких предков отец браун это несправедливо да да это несправедливо мисс дар Я думаю, что вам не придется расплачиваться. Боже мой, ну неужели я могу на что-то надеяться? Сюда, господа, а теперь Господи. сюда. Осторожней, осторожней, у нас темновато. Добрый вечер, мисс Дамы. Добрый вечер, отец Браун. Добрый вечер, мистер Вуд. Вы знаете, сегодня я позволил себе явиться, ну, без приглашения. Полно. Мистер Ууд, полно. У меня так редко кто-нибудь бывает. Я рада. А, разрешите представить вам моего лондонского друга, тоже художника Чарльза Пэйна. Очень приятно видеть вас в замке Дармой, мистер Пэйн. Я очень рад знакомству, мисс Дармой. прекрасное лицо. Мисс Дарна, вы позволите написать вас? Меня? Друг, друг мой, друг мой, ну мы же пришли сюда не, не за этим. А, да, конечно, простите. Ну, да, ну, да. Вот Мартин, то есть мистер Вуд, так много рассказывал мне о фамильном портрете одного из ваших предков, который он отреставрировал. Нездарную. Что с вами? Ничего. Уже ничего. Конечно, конечно, вы можете взглянуть на портрет. Пожалуйста. Нужно проводить, господ. Я провожу, господ. Между этой гостиной и портретной несколько темных переходов. Там очень... Есть такие, знаете, лестницы, ступеньки подгнили. Господи, Боже мой. Мисс Дарвей, если вы позволите, я провожу ваших гостей. Да, да, конечно. Я, знаете ли, тоже любитель старинной живописи. Да что Вот это портрет. Какие глаза. Острые, проницательные. Как это бледное лицо парадное чёрное платье с отделкой из меха и золота. Но больше всего поражают глаза. Какие глаза? Хорошо. Каков был художник? Не хуже величайших живописцев тех времён, если не лучше. Я горжусь тем, что откопал этот партет. Ну и тем, разумеется, что довольно удачно его отреставрировал. А ведь и вправду отличная живопись. Да, этот темный, несколько неуверенный фон найден удивительно точно. Как выделяется на нем лицо. А глаза, глаза еще живее, чем лицо. Клянусь богом, они даже слишком живые. Это единственный недостаток, который вы обнаружили в портрете. Я бы этом не сказал. Интересно, мистер Пейн, какие же еще недостатки вы обнаружили? Дело в том, что мистер Вуд считает эту работу совершенной. А вы так не считаете, ваше преподобие? Увы, я всего лишь скромный любитель живописи. Мне кажется, в фигуре чувствуется некоторая скованность. И потом, художник был не всегда в ладах с анатомией. Обратите внимание на ногу, пропорции тут явно нарушены. А вот в этом я не уверен. А вы, Чарльз, может быть... Сочтете недостатком и то, что у этого типа на портрете брови и глаза посажены не совсем симметрично, да? Пожалуй. А я уверен, если бы он вдруг появился здесь, вы бы увидели, что одна бровь у него действительно выше другой, и что он хром на левую ногу. Однако вы говорите об этом так, словно... Ну, во всяком случае, я убежден, что эта нога на портрете намеренно сделана кривой. Я вижу, Чарльз, что, несмотря на нелады как вы признались, художника с анатомией, портрет вас ну, просто изображен. Да, Марк, да. На этом полотне изображен сущий дьявол.